Глава 5 Орлайн. Наконец-то! Дейра встретила меня у подножия лестницы с таким видом, будто я не примчалась сразу же, как получила записку. Учитывая, что храм Амандина и Королевский дворец разделяла пара кварталов, я чисто физически не могла материализоваться тут через минуту. Я уже не знала, чем еще объяснить ваше опоздание Нельзя заставлять их ждать. Тугой узел из внутренностей затянулся до предела. Я всю ночь проворочалась без сна, и теперь наконец узнаю, что потребовалось от меня богам. Остаток вчерашнего веселья превратился в сущий кошмар. После того, как я публично отказала Фарнафу, нарушила планы Верховного Совета, только ленивый не бросил на меня косой взгляд. Какие танцы! Меня входили стороной, словно прокаженную. После отъезда сославшейся на головную боль сестры стало только хуже. Стервятники мигом слетелись к трону, принялись клевать. Чего я только в свой адрес не услышала. До прямых оскорблений на правах родственницы опустилась только тетушка. Остальные держали себя в рамках, но четко дали понять. Будь жив отец, я бы натужно улыбалась, танцую в статусе невесты герцога Асамада. Стойко выдержала нападки членов Верховного Совета. Просто стиснула зубы и молчала. Вряд ли Алхена пришла бы в восторг, если бы я высказала все, что думала. Но терпела я вовсе не из-за нежелания ранить чувства сестры. Меня тревожило ее будущее. С этих членливых аристократов сталось бы не сложить ее под предлогом слабого здоровья и возвести на трон того же Фарнафа. Он бы точно не возражал. Поэтому молчание и еще раз молчание. Никто ведь не мешал мне мысленно отрубить им всем головы. Так что встреча с богами — долгожданная развязка. Вдруг они вздумали помочь мне. Или, наоборот, поставить перед фактом, что придется извиниться перед Фарнафом и умереть с ним в один день в окружении пятидесяти внуков. «А кто там?» — шепотом спросила я, покосившись на распахнутые настежь двери. Темно, ничего не видно, и вновь пахнет благовониями. Дейра не ответила и, больно ухватив за руку, потащила внутрь. «Заприте двери и никого не пускайте!» — крикнула она служителям. Те быстро выполнили приказ и удалились. Сглотнув, огляделась. Тишина, темнота, как в ловушке. «Встаньте там!» Дейра указала на статую Амандина в конце нефа и поднялась на галерею. «Ну вот, совсем одна». Напряжение мурашками пробежало по телу. Медленно, через силу, я шаг за шагом приближалась к богу. Колени чуть подрагивали, во рту пересохло. Маленькая мушка посреди вековечной тьмы. Единственный источник света канделябры по обеим сторонам статуи, да тускло мерцающие факелы на жреческой галерее. Обернулась к дверям. Может, уйти? Если боги вдруг снизошли до человека, Ждите беды. Только вот створки тяжелые, Отворить их мне не под силу. Так это она?» Раздавшийся откуда-то сверху голос Полнился скепсисом. От неожиданности вздрогнула, Едва не осела на пол. Мне не хватало воздуха, Сердце колотилось, как бешеное. Следует поклониться, Упасть ниц, Или просто стоять и ждать. Я не знала. Меня никто не учил общению с богами. В итоге сдержанно поклонилась и замерла в ожидании. Она, подтвердил второй небожитель, конечно, не слишком, но что есть. Сжала кулаки и выдохнула через нос. Успокойся, Орлайн, они боги, имеют право. И все же тот, с остальными глазами, давший мне сомнительную характеристику, тоже не блистал воспитанием. «Пусть он кто-то важный, раз к нему прислушивается сам Амандин, но все равно хам». «От хамки слышу», — ответили в моей голове. «Советую следить за мыслями, иначе одной акмелур станет меньше». «Ого, как это?» «Что?» — с легким раздражением прокомментировался тот же голос. «Так нечестно!» — оправившись, запротестовала я. «Это моя голова, мои мысли!» «Пока твоя!» — туманно ответил собеседник и больше меня не донимал. Провела ладонью по вспотевшему лбу. «И как прикажете мне контролировать мысли?» «С тем же успехом мог велеть не дышать!» Тут снова заговорил Амандин, и я забыла о непрошенном вторжении в голову. «Совсем девочка!» — сокрушенно вздохнул хозяин мира. «Стоит ли рисковать? Мне кажется, мы ошиблись!» «Все сразу?» — насмешливо уточнил небесный хам. «Нет, это она. Я 10 раз проверил по книге. Признаюсь, в первую встречу я был обескуражен не меньше тебя. А уж ты-то знаешь, меня сложно удивить». «Это верно». В голосе Амандина сквозила улыбка. «Ты известный циник». «Я реалист. Вдобавок общаюсь с людьми больше вашего и давно избавился от иллюзий. «Можно подумать, они у тебя были». Явственно ощутила, как в храме ненадолго сгустилась тьма. Даже свечи едва мерцали, готовые в любую минуту погаснуть. «И все же ты точно все проверил?» Вновь заговорила Мандин. «Разве я когда-нибудь ошибался?» Фыркнул собеседник. «В моем деле важны точность и беспристрастность. Это она, не сомневайся. Бойкая девица». «Даже слишком», — специально для меня добавили в моей же собственной голове. «Но ведь там нужна не бойкость, нам бы молодого человека. Лично я предпочел бы кого-то умнее и опытнее, нежели твои молодые люди. В них столько гонора». «Вечно ты видишь во всех гонор. Я его не вижу. Я его чувствую. И закроем тему. Если ты забыл, нас внимательно слушают». «Ну, что ты о ней думаешь?» Легкий ветерок коснулся моих волос. Прошелся от макушки до кончиков пальцев. неприятное ощущение Ты как товар в лавке, который оценивают невидимые покупатели. «Дитя. И внешне, и по сути. Но ты утверждаешь, она его ненавидит. Еще как! Неужели она тебе своей ненавистью все уши не прожужжала?» «Столько раз в храм бегала, смерти его просила». «Она выбрала не того бога», — усмехнулся Амандин. «Делать мне больше нечего, чужие желания исполнять». «Согласен, толку от девчонки мало, но выбора нет». «Но ведь она не сможет ничего ему противопоставить». «Не я же сотворил предсказания». Огрызнулся неведомый некто, явно теряя терпение. И мне приснился тот сон. Все вопросы к твоей матери. И к твоей тоже. Они у нас разные. Я помню, просто книга... Ты не забыл о той, внизу. Потом обсудим. А в предсказании все сходятся Хочешь поговорить с человечкой? С человечкой? Даже не смертной? Бог специально выбрал унизительное, мерзкое слово... Меня аж передернуло от его пренебрежительного высокомерного тона. — Зачем? — поручая ее твоим заботам. Только прошу, будь с ней поласковее. — Насколько ласковее? Бог ненадолго задумался. — Хм, может, ты и прав. Сделать ей ребенка — неплохая идея. — Очень плохая! — сильно рискую выпалила я. Однако стальной хам, как я мысленно прозвала незнакомого бога, не рассердился, наоборот, рассмеялся. «Да неужели? В вашем роду была парочка. Они спасли страну от завоевателей. Но как хочешь. Сама так сама. К тому же я благотворительностью не занимаюсь. Мое ложе заслужить надо». «Не больно-то и хотелось. Догадываюсь, другие на моем месте с готовностью предложили себя». Но я отказала Фарнафу. Откажу и Богу. Ты начинаешь мне нравиться. А вы мне нет. Ответом стал очередной приступ смеха. небожители явно позабавила наша маленькая пикировка. Ну и характер. Наверняка Мандин сокрушенно покачал головой. Ты с ней осторожнее. Не ломай девочку. Этой девочке следует поучиться хорошим манерам и не встревать в разговор старших. Ох... Сейчас меня убьют на месте, но молчать я не стану. Я не племенная кобыла, любая бы не смолчала. Можешь называть себя племенной курицей, мне не принципиально. А вот мне очень. Дурной характер дала себе знать. Остановиться я никогда не умела. В таком случае вам пора отпустить эту курицу. Зубы проверили. Пригодность для деторождения и неведомо какой миссии оценили. Пошла вон. Разговаривают с людьми, а животных отправляют обратно в загон. И я совершила, пожалуй, самый дерзкий поступок в жизни. Повернулась спиной к статуе Амандина и направилась к выходу. Печатала шаг и ждала, когда же меня накажут. В том, что накажут, не сомневалась, но не взяла бы обратно ни единого слова. «Стой, где стоишь! Тебя никто не отпускал!» Пророкотал голос Бога с остальными глазами. «А меня никто и не приглашал!» Огрызнулась в ответ. Краем глаза заметила, как перепуганная Дейра спешила ко мне с галереи. «Поздно. Сейчас от меня останется мокрое место». Стены храма содрогнулись от рыка. «Прикуси язык! Ты бесправная смертная тварь! ты вольна только слушать и молчать. Волна божественной ярости потушила свечи, дыбом подняла волоски на моем теле. Страшно, но одновременно непонятно, почему молчит Амандин? Кто же тот с стальными глазами, которым он временно уступил главенство в своем храме? Если позволите, я помолчу снаружи. чтобы не смущать вас своим жалким присутствием и не оскорблять слух нелепыми мыслями. «Уф!» — сказала. «Ну вот и все. Бедная сестренка. Ей снова придется идти за гробом. Но на моем месте не выдержал даже праведник. Зажмурилась. Вот сейчас. Странно. Я еще дышу. Ничего не болит. А как же небесная кара? Ну, убедился». «Ей самое место в добесе!» Непривычно спокойно обратился к командину, обладатель стальных глаз. С облегчением выдохнула. Кто бы это ни был, он передумал меня убивать. Зато подоспевшая Дейрая без лишних слов ухватила меня за ухо. хай больно же!» «На колени! На колени, моли о прощении! Иначе рот милуров лишится покровительства богов!» В ужасе, поглядывая наверх, прошипела жрица. «Хватит!» Сама понимая что переборщила. Не надо так за ухо тянуть. Оторвет же. Ну? Оставив мое ухо в покое, Дейра притопнула ногой. Потирая пострадавшую часть тела, прислушалась. Тишина. Может, они ушли? Но прощение попросить действительно стоит. Развернувшись лицом к статуе Амандина, опустилась на колени. Застыла в молитвенной позе. Как назло, из головы вылетели все покаянные молитвы. Пришлось мысленно повторять скороговоркой «могущественные, вечные и мудрейшие, простите неразумную смертную, я искренне раскаиваюсь в своем поступке». Одна из дверных створок скрипнула, впустив в храм солнечный луч. «Эм, это означает «прощена, можешь идти»? Или «нет тебе прощения, пошла вон»?» Скрестившая руки на груди Дейра не желала ничего пояснить. Напрасно я изводила ее вопросительными взглядами. «Ладно, земной поклон, и я пошла. Если пристукнет дверью, на месте богов я бы себя прихлопнула, как муху, но они оказались менее кровожадны, позволили благополучно вернуться во дворец». Вечером ко мне пожаловала Дейра. Сообщила, что небесное благословление получено. «Еще бы понять, на что именно меня благословили». большое одолжение с их стороны. Ваше поведение в храме недопустимо, укоризненно цокнула языком жрица. Они пришли в бешенство. Догадываюсь. Что я должна сделать, чтобы искупить вину? Сделать щедрое пожертвование храму? Только вот денег у меня нет, и не предвидится. Принцесса без гроша в кармане. Но ничего, заложу мамины драгоценности в книге Вопреки мнению учителей, я все же читала, только интересное, а не занудное. Меня само это удивило. Дейра опустилась в кресло и мельком глянула в окно, на гребень крыши храма. Но боги ничего не хотят. Они простили. Простили? Значит, я с чистой совестью могу и дальше ходить в храм? Безусловно. Пожевав губы, Дейра тяжело вздохнула и отвела взгляд. Орлайн. «Я вижу, как беспокоится ваша сестра, и не могу не...» ни... «Дейра, и ты туда же!» — закатила глаза я. «Только не говори, что собираешься отчитать меня за вчерашний бал. Мне казалось, ты одобрила мое решение». «И одобряю его теперь. Просто разделяю мнение господина. Вы слишком молоды, неопытны и не сдержаны. Немноговато ли слишком?» — подняла брови я. Дейра не ответила. Некоторое время она пристально разглядывала вытершиеся шелковые обои, а потом попросила запереть дверь на ключ. «Я должна поведать вам нечто важное». Заинтригованная выполнила ее просьбу, на всякий случай даже ставни прикрыла и зажгла свечи. «Боги хотят, чтобы вы вернули одну вещь». «Ее украл Кентигерн». — усмехнулась я. «В этом он мастер». «Это свиток». Очень древний, полный опасных знаний. Прежде он хранился в храме, только я знала, где расположен тайник. Но кентигерн неведомым образом завладел им. С помощью этого свитка можно исказить реальность, перепутать прошлое с настоящим, наш мир с другими мирами. Окажись он в нехороших руках, орды темных сил хлынут сюда из глубин того, о чем лучше не знать. Покачала головой. «Но если свиток у Кентигерна, то мы опоздали?» «Пока нет. В записях не хватает последней строчки. Самой важной. Без нее это всего лишь текст на навеки утерянном языке». «Тогда богам не о чем беспокоиться. Кентигер не сможет им воспользоваться. К тому же, раз язык давно утерян, он и прочитать его не сможет». Дейра грустно улыбнулась. «Вы недооцениваете его покровителей». Вместе с Шеллоком вернулась из ссылки Марис. Примечание. Марис — богиня обмана и оккультных наук, покровительница ведьм. Конец примечания. А она куда изворотливее и умнее супруга. Марис не просто сеет зло. Ей подвластны языки животных, шепот камней и бормотание душ. Нужно поспешить. Пробившийся сквозь ставни луч солнца, пылающий чертой протянулся между мной и Дейрой. сидела и никак не могла понять. Что меня смущало? Вроде вот оно, желанное покровительство богов, только почему они не уничтожат Кентигерна? Это так просто, стоит только Амандину пожелать. Они не могут. Сокрушенно покачала головой жрица. Не могут? Боги? Сомнения отразились на моем лице. Кентигерн смертный. Он мог как угодно преуспеть в колдовстве, но оставался человеком. Нарушится шаткое равновесие, разразится война. Дэра поднялась с кресла и распахнула ставни. Не могу обсуждать такое в темноте. Задув свечи, терпеливо ждала, пока она заговорит снова. Видишь ли, если человек убивает человека, это ничего не значит. Обычные мелочные дела, месть за отца и брата. Но когда вмешиваются боги, это становится небесным делом. Братья и сестры в Верхнем мире примутся выяснять, почему вдруг кому-то из них потребовалось лично убить Кентигерна. Между богами и так нет согласия. Часть охотно примет сторону Морис. Потребует расшифровку свитка. Начнется междоусобица, Лиена, а то и соседние государства будут уничтожены. Тряхнула головой. «Все равно не понимаю. Положим, боги не ладят друг с другом». «Но при тут Кентигерн?» «Дело в свитке, Орлайн. И только в нем. Считалось, что он давно утрачен. Господин...» Она чуть замешкалась, но все же продолжила. «Господин спрятал его в храме в тайне от других. Только избранные знают, что свиток не погиб во время Великой битвы. Нельзя привлекать к нему внимание. Будьте осторожны». «Для всех вы мстите за родных!» Кивнула. «Вот я и вляпалась в божественную шахматную партию!» «Наверное, мне не следовало вам говорить», — понизила голос Дейра. «Но существует и другая причина. Господина просили о мести. Один...» Она шумно вздохнула, испуганно втянула голову в плечи. «Кентигерн и Марис причинили зло не только вам», Они посмели потревожить Бога, и он хочет, чтобы, умирая, колдун знал, за что поплатился. И как же Кентигерн узнает? Бог сообщит ему в предсмертном видении? С каждой минутой затеянная небожителями игра нравилась мне все меньше. Но, с другой стороны, это реальный шанс отомстить. Что я могла без божественной помощи? Сыпать проклятиями? Дырявить набитый опилками манекен? Алхена ни за что бы меня не отпустила, а так ей придется смириться. Воля богов и всякое такое. Он поймет. Грустно улыбнулась жрица. Моя бабушка была еще девочкой, только-только начинала служение богам, когда видела ее. Кровь за кровь. Морис души не чает в Кентигерне, точно так же, как некогда он любил свою дочь. Отомстите и будете вознаграждены. Мысли путались. «Цвиток, дочь, боги, месть...» И все же я кое-что поняла. То, о чем умолчала Дейра, но что вытекало из ее слов. «Кентигерн сын Морис?» «Возможно», — уклончиво ответила жрица. Но таинственная полуулыбка выдала ее. «Но он не бог». «Я упрямая. Не отстану, пока все не выясню». «Нет, дети рождаются не только в браке». «Ясно. Вот тебе и объяснение могущества Кентигерна, его непостижимых умений, вроде способностей перемещаться в пространстве, но и жажды заполучить корону. Полубогу хотелось реальной власти, а не просто славы местного масштаба». «Так вы согласны?» — вернул меня к реальности голос Дейры. «Да, но...» «Но...» — нахмурилась жрица. Ей явно не хотелось огорчить богов отказом. Мне нужно подтянуть свои боевые навыки и дождаться совершеннолетия. О, об этом не беспокойтесь. С ее губ сорвался вздох облегчения. У вас будут достойные учителя. Лучшие из тех, кого можно найти влияние. Полагаю, ее величество поймет и освободит вас от прочих занятий. В очередной раз, полетев на маты, мысленно распрощалась с позвоночником. Но он оказался крепким. выдержал. Зато синяков на моем теле прибавилось. Опять придется прятать, замазывать. Первая же неделя интенсивных занятий по военной методике показала, что я легкая добыча для любого наемника. И не наемника тоже, потому как капитан меня жалел, не дрался в полную силу. Тут же все как в жизни. Подсечки, удары со спины. Сколько раз я побывала на полу, даже не припомню, сколько локтей и коленей разбила. Из носа постоянно текла кровь, что уменьшало привлекательность как невесты, зато прибавляло стойкости как воину. Все равно фарнав больше в мою сторону не взглянет. Хвала богам! Можно не заботиться о красоте. Но и уродиной становиться не собиралась, поэтому, стиснув зубы, училась. Старалась. Послезавтра мой день рождения». «Я, наконец-то, стану взрослой и хочу надеть платье с открытыми плечами». да выглядишь не очень!» Присвистнув, надо мной склонился неведомо откуда взявшийся Гордон. Раз! И заносчивый угорец шмякнулся рядом. «В следующий раз будет внимательнее, враг никогда не дремлет!» «Ух ты!» Гордон потер ушибленное плечо. «Я думал, ты тут сопли на кулак наматываешь!» Перекатившись, показала ему тот самый кулак и поправила защищавшие запястья браслеты. «Еще раз!» — кивнула учителю, здоровяку под 2 метра ростом. «Полагаю, на сегодня хватит. Вы неплохо потрудились». Он воткнул тренировочный меч в стойку. Мой валялся рядом. Досадная промашка. Нельзя ни при каких обстоятельствах, нельзя выпускать оружие из рук. Отряхнувшись от опилок, переплела косу. И поднялась на ноги. Меня чуть пошатывало, тело болело, но в целом я была довольна. Если бы не последний поединок. Это сладкое слово победа. Я сумела подобрать ключик к своему наставнику. Сколько раз он повторял, что надо пользоваться своими преимуществами. А я не понимала. Лезла на пролом и ожидаемо проигрывала. Сегодня наконец поняла. Надо брать ловкостью и разницей в росте. Сила я ничего не добьюсь, зато мне легче маневрировать, нанести быстрый удар снизу вверх. Жаль, без оружия я мгновенно превращалась в слабую женщину, поэтому-то ни в коем случае нельзя терять меч. Мне уже выковали свой собственный, подогнали по руке и по росту. Опробовала. Идеально. Алхена, конечно, демонстративно тяжко вздыхала, но лишь однажды заикнулась, что оружие не женское дело. «А я не женщина. Я недоразумение», — показала в ответ язык. На то мы порешили. Право, репутация моя давно растоптана. Зато можно открыто скакать в мужском седле и вместе с Гордоном травить зайцев. «Ты чего пришел-то?» — вспомнила о товарище. «Кому по наследству переходят сундуки с золотом, ну а мне — друзья». Первое время боялась. Шеттер-старший надавит на Гордона, Тут примется за мной ухаживать завлекать в брачные сети. Звучали определенные звоночки. Одна фрейлина неосторожно обмолвилась не фарнафом единым. Меня могут и на север просватать, недаром у горца не отозвали. Обошлось. Видимо, Гордон был таким же непутевым наследником, как и я. Только о себе думает, нет, чтобы о благе семьи. Предупредить, чтобы ты потом не закатила скандал. Так, скрестив руки на груди, вопросительно уставилась на Гордона. «Ну, какую подлянку мне еще приготовили?» «Меч убери». «Он тупой, не поранишься». «И все же лучше убери». Ладно, убрала и готова слушать. Оказалось, дело в моей поездке. Алхена категорически отказывалась отпускать меня одну. Она не верила в мои ратные успехи и приставила компаньонку в виде Гордона. В тайне сестра надеялась, что он вернет меня на путь истинный. Пустые мечты. Я вставала и засыпала с мыслью об убийстве Кентигерна. Считала неделю до отъезда. Официально вскоре после дня рождения мы с сестрой отправимся в загородную охотничью резиденцию. Само собой в окружении свиты. Чин по чину. Там я вдруг вздумаю нанести визит дальним родственникам. В отличие от эсамадов, они оказались покладистыми, Без лишних вопросов согласились создать видимость моего присутствия. «Даже интересно, чем я, по их версии, заболею? Непременно жутко заразным, чтобы ко мне никого не допускали». «То есть возражений не последуют?» Гордон недоверчиво прищурился. «А где же скандал?» «Нет, вдвоем веселей. Вдобавок, я сама хотела тебя об этом попросить». «Ты, которая все делает сама?» «Кое-чего я не умею. Например, читать следы зверей, разводить огонь, таскать тяжести». «Понятно», — хмыкнул Гордон. «Бесплатная рабочая сила, слуга и следопыт в одном лице». «В лене это называется другом. Но если ты против, если твой отец запрещает...» «Напрасно я призналась. Теперь он до конца поездки станет подкалывать». «Мой отец лишь трижды за десять лет вспомнил о моем существовании. Как-нибудь переживет еще пару месяцев». Задорно подмигнул Гордон и протянул руку. «Ну что, за братство смерть колдунам?» «Смерть колдунам!» Задорно повторила я и звонко хлопнула по его ладони. Тогда в Лене все казалось легко и просто, но трудности начались едва ли не с самого начала.